Михаил Михеев. На острие удара. Читает Макс Радман. «Странная штука. Ты смотришь в небо и видишь свою звезду, но она слепа и глуха к тому, кто переступил черту. Брось свой камень с моста, и тут же по воде разойдутся круги. Если б ты помнил об этом всегда, вставая не с той ноги. У тебя, безусловно, были причины выиграть первый бой, но вряд ли ты потрудился представить все, что это повлечет за собой. Твой самолет, готовый взорваться, уже набирал высоту». — Вряд ли ты думал об этом, когда переступил черту. — Белая гвардия. Черта. Ну, что скажете? Поляков стянул шлем, внимательно посмотрел на товарищей. Те уже освободились от амуниции и дружно хлебали какой-то хитрый коктейль из запасов местного эскулапа. А что поделать? После того, как они узнали истинное положение вещей, ничего вроде бы не изменилось, но сил стало уходить несколько больше. Давил-таки так груз ответственности, Да и сам бой с последовавшим после него марш-броском занял немало времени. Нормальный материал, хотя пока что сырой, — отозвался Сурок, лениво откинувшись в кресле. А так ничего, перспективные товарищи. А мне не понравились. Леночка, подумав, нырнула в раздевалку и вернулась через минуту, но уже в свежей футболке взамен пропотевшей боевой амуниции. Не наш состав, пожиже будут. Так их еще столько и не дрючили, — философски заметил Поляков. А нравятся они тебе из-за того хмыря, который тебя в углу вчера зажать пытался. Ставил свои пять копеек с урок. Это который?» Разом подобрался Сергей. Об этом эпизоде он не знал, но оставлять его без последствий не собирался. Леночка только отмахнулась. «Не бери в голову. А врач ему руку уже вправил». «Ага, понятно. Теперь Поляков точно знал, кому бить морду. А если без эмоций?» «Потянут. Сегодня во всяком случае справились». «Действительно справились». Их группе, страховавшей «Молодняк», пришлось вмешаться всего однажды. Это когда те, что на британских танках, решили сыграть в свою игру и изобразить фланговый удар. «Молодняк», увлеченный избиением китайцев, его закономерно проворонил, и троица стариков приняла удар на себя. Вертелись, как ужин на сковородке, но «Челленджеры» все же выбили, хотя противник оказался неприятным. И в плане выучки, и потому что машины у них явно превосходили серийные. Трофейщики наверняка постараются вытащить пару-тройку образцов. А группы Волчка и Даши этого прорыва так и не заметили. На вечернем разборе вставят им пистон. Хотя бы потому, что командиры должны не атаку возглавлять, а боем руководить и обстановку отслеживать. Зачем вам иначе спрашивается телеметрия со всего, что только можно идет? Это молодежь, для которых все происходящее еще так, игра простительна. А вот им, сори, гарантирован жестокий втык. Иначе в следующий раз и технику угробят, и задачи не выполнят. Ладно, ребята, хватит о грустном. Сурок встал, с наслаждением потянулся. До вечера еще время есть, айда на речку. Хоть поплаваем напоследок. А ты что, помирать собрался? Чуть язвительно, не обидно, а так, чтоб не расслаблялся, поинтересовалась Леночка. Угу, у меня школа через три дня, усмехнулся Сурок. Вот так. Лейтенант уже неделю, как вместо одной звездочки, на просвете стало две по обеим сторонам, Дали авансом за успехи в боевой подготовке. Сурков, кавалер не очень внушительного, но уважаемого ордена, еще даже школу не закончил. Спецификой их оригинальной службы, ага. Никто его, разумеется, штаны за партой просиживать не заставит, но сам, видимо, понимает, учение свет, а не учение, чуть свет на работу. Он вообще в последнее время стал куда серьезнее, Пашка Сурков. То ли груз ответственности поддавливает, то ли из-за того, что разбежался наконец со Светой. Все ж можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из нее никак. И тот факт, что Света эта, горожанка во втором поколении, ничего не менял. Так что разбежались и пускай их. Тем более Сурок – парень видный, особенно сейчас, когда подкачался малость. Ну так как, поедем? В голосе Сурка явственно звучали просительные нотки. А почему бы и нет, подумал слух Поляков. Шашлыков взять, пивасика. Сурок задумался на миг и продекламировал. Солнце, воздух и вода — это, братцы, ерунда. Лишь родной алкоголизм укрепляет организм. Иди уж, алкоголик, тебе по малолетству пиво вообще не положено. На реку, значит, на реку, — подвела итог Леночка. Надо только домой за купальником заехать. У тебя и без него есть на что посмотреть. Вот так, серьезный вроде бы человек, а на самом деле как был мальчишкой, так и мы остался. или леща словил моментально из двух сторон, после чего вся их троица — Под неодобрительные взгляды уборщицы и тайно прячущего усмешку генерала Кузнецова промчалась по коридору, чтобы прыгнуть в машину и рвануть на отдых. Все же они и впрямь были еще очень молоды. До автомобиля пришлось добираться минут десять. Сегодня сурок пришел на базу пешим драпом. Захотелось, видишь ли, прогуляться. Потом, как и положено, с визгом покрышек, но при этом ухитряясь не нарушать правил, к пляжу. Там еще провозились, выискивая место. Стоянка была качественно забита. Народ, пользуясь последними днями уходящего лета, торопился добрать упущенное за пьянки и дачи. Это российским футболистам разрешили парковаться в местах для инвалидов, а простым труженикам необъявленной войны приходилось изрядно постараться, чтобы найти себе место. Однако же нашли и радостно плюхнулись в теплую воду. В конце концов, что будет завтра, никто пока не знал. В такой ситуации каждый момент жизни доставляет несказанное удовольствие. И пусть весь мир подождет.